Глава седьмая. Простите, я монстр, прошептала Алиса. Я подавил жалость. Девочка явно наелась по горло и бесполезной жалостью и резкой неприязнью. Конечно, я мог притвориться, что не заметил ничего странного, но это ухудшило бы ситуацию, потому что и Алиса бы знала, что я все прекрасно видел и я понимал бы, что просто-напросто ускользнул от неприятной темы. Поэтому я решил воспользоваться старым проверенным способом, поговорить на серьезную тему с долей шутливости. Я вытащил из кармана коготь, символ Академии, который показывал силу своего хозяина-романовца. Свой я спрятал еще с момента прорыва на четвертый ранг, потому что такое развитие аномально для начинающего мага-первокурсника. Возникнут вопросы, я привлеку к себе лишнее внимание, что пока не входит в мои планы. Хорошо, что носить коготь на показ не обязанность романовцев. Скорее его цеплят на пояс, чтобы пощеголять своим статусом. Если честно, я уже и сам забыл, что мой коготь изменил цвет с рубинового на оранжево-голубой, а краску огненного опала. На секунду я завис, рассматривая его, но тут же встряхнулся и показал Алисе. Ты «Знаешь, что это такое?» – спросил я. «Вы учитесь в Академии Романовых?» – тихонько спросила она. «Романовец?» – испуганно выпалил накачанный парень, подхватил на руки свою девушку, ту, в которую я швырнул гнилыми щупальцами, и побежал в здание, бросив через плечо своим дружкам. «Не связывайтесь, нам же дороже выйдет!» Я проигнорировал их и задал Алисе второй вопрос. «Ты знаешь, что это означает?» «Вы охотник на монстров», — прошептала она, испуганно поежившись, и уточнила. «Теперь вы меня убьете». Я подавил злость. Мне захотелось взвыть от ярости, но этим бы я только еще сильнее напугал девочку. Насколько же ей засрали мозги. «Нет, это означает, что я видел настоящих монстров». «Понимаешь? Настоящих. И кимор, виндиго, зомби и анчуток». Я скорчил забавную рожицу, и Алиса против воли улыбнулась. Я оглянулся. Во дворе кроме нас никого не было, поэтому я решил устроить небольшую демонстрацию. Правда, на всякий случай все равно накинул на нас заклинание от водоглаз. Взмахнув руками, как заправский фокусник, я создал несколько иллюзий, одну за одной. Аспида, вурдалака, бабу-ягу и заморскую сирену. Алиса смотрела на красочные картинки, приоткрыв рот. Как только она более-менее успокоилась, ее кожа начала разглаживаться, клычки превратились в обычные зубы. Глаза снова стали серо-голубыми. Завороженная, она протянула руку и осторожно коснулась полупрозрачного крошечного оборотня, тем самым разрушив иллюзию. Покосившись на меня, она опасливо поинтересовалась. «Вы со всеми-всеми сражались?» «И победил, можешь мне поверить», — ухмыльнулся я. Так что могу с полной уверенностью сказать: я знаю, как и выглядят настоящие монстры, это совершенно на них не похоже. Спасибо, поблагодарила Алиса. К ней вернулись живость, она немного повеселела, не боялась моей реакции. Поняла, что меня не отвращает ее внешность. Видимо, она встречала очень мало людей, которые относились к ней нормально. Пригладив волосы, она поднялась, отряхнула платье и объявила. «Я знаю, как вас зовут. Марк Ломоносов. Я подслушал разговор директора. Он говорил про вас. Ну, точнее, про аристократа, которому можно всучить неликвид». «А что такое неликвид?» Она вопросительно на меня посмотрела, но ответа не дождалась и продолжила тараторить. «Он сказал, что вы приехали за жрецом, а вы хотите нанять уже готового жреца?» «А что?» Я приподнял брови. «Ну, я тоже жрец, но как бы не совсем», — Алиса потупилась и шаркнула ножкой. «Меня взяли на подготовительные курсы, но я их закончила досрочно и даже сдала выпускные экзамены. Директор зачислил меня на первый курс, но она замолкла и передернула плечами. Но меня дразнят, я пропустила целую кучу занятий, потому что меня, ну, как бы выгнали». Директор сказал, что не может водить меня за ручку по занятиям и что я должна научиться стоять за себя. Но «Ну, у меня не получается, я слишком слабая, наверное. Но они так обидно дразнятся. Я даже не могу ответить, Ней драться нельзя». «Почему?» Алиса пристально взглянула на меня, словно оценивая, стоит ли делиться со мной правдой. Наконец она произнесла. «Мой отец нехороший человек, он мучил меня». Из-за его опытов у меня теперь такое лицо». Ее глаза заблестели от непролитых слез. Она судорожно вздохнула и явно кого-то процитировала. «В общем, я неблагонадежный человек, как и мой отец. Я должна доказать, что могу служить на пользу общества, искупая грехи своего рода. Усердно трудясь, я смогу очистить свою репутацию и стать равноправным гражданином Российской империи. А сейчас я на мушке». «Что бы тебе ни говорили, ты действительно очень талантлива. Я заговорщицки подмигнул. В колледж магических искусств не приняли бы заурядного школьника. Ты их чем-то заинтересовала, в тебе разглядели дар. Если бы ты была простой, ничем не примечательной дочкой чернокнижника, тебя, вероятно, отправили бы в приют и не в колледж». Хитро прищурившись, Алиса спросила. «А если я талантлива, то вы наймете меня жрецом?» Любопытный вопрос. Собственно, почему бы и нет? Разумеется, нужно уточнить нюансы. Во-первых, сможет ли Алиса уже во время обучения общаться с Мариной? Во-вторых, могу ли я нанять в качестве жреца, по сути, ребенка? И в-третьих, не будет ли директор колледжа вставлять мне палки в колеса? Жестом попросив Алису немного подождать, я достал телефон и написал сообщение Вере. Через пару минут мой мобильник пиликнул. О, Вера быстро справилась. Ее сообщение состояло всего из двух предложений Жарец может быть любого возраста, главное, чтобы он принес клятву. Нанять можно хоть трехлетку, главное доказать, что он дал осознанное согласие. Ну, с первыми двумя нюансами разобрались, остался третий, а с ним все прояснится по ходу пьесы. Я покрутил все в голове еще раз. В принципе, для Алисы это будет выгодное сотрудничество. Я обеспечу ей защиту. Черто лысого ее кто-нибудь еще тронет. Она сможет нормально выучиться, а заодно поможет северным гребешкам общаться с Мариной. А когда вырастет, тот уж сама решит, что делать. Если захочет, останется под моим крылом, а нет, перейдет в другой храм и принесет клятву другому богу. Такая практика была вполне разрешена. Я присел перед Алисой на корточке и сказал. «Директор уже назначил мне встречу. Прямо сейчас он ждет меня в конференц-зале вместе с кандидатами, которые откликнулись на мою заявку. Если я приду туда, то мне придется либо всерьез рассмотреть кого-то из кандидатов и впоследствии его нанять, либо отказаться от всех и искать жрецов в другом учебном заведении». Алиса нахмурилась и погрустнела. Я быстро добавил. «Но, допустим, я немного потяну время». «Минут пятнадцать или двадцать. Вот тогда еще один жрец успеет подать заявку, и мне придется рассмотреть его кандидатуру». «Поняла!» — воскликнула Алиса. Ее глаза загорелись, щеки разрумянились, и она, крутанувшись на пятках, бросилась ко входу в колледж. На пороге развернулась и потливо уточнила. «Вы же меня не обманули?» «Встретимся в конференц-зале». Я помахал ей, и она скрылась за дверью. Обещание я выполнил. Засел в туалете на полчаса и честно придумывал более-менее правдивые отговорки, когда мне начала названивать дородная женщина из 134-го кабинета. Она пригрозила, что директор отменит встречу, но я был непреклонен. Я был уверен, что она блефует, и блефовал в ответ. «Если Алиса правильно все поняла, то директор колледжа надеется подсунуть мне слабенького жреца, которого бы никто не нанял в нормальный храм». Ради такого он точно подождет. Если Алексей Алексеевич не разболтал про то, что я встретился с Алисой, то директор не заподозрит подвоха. Так что к конференц-залу я подошел только минут через сорок. Изнутри доносился злой голос, который кого-то отчитывал и возмущался непунктуальностью богачей. Как только я постучал, голос замолка, дверь отворилась. Меня встретил долговязый мужчина с гладко прилизанной шевелюрой. Он расплылся в фальшиво-радушной улыбке, пожал мне руку и указал на длинный стол, за которым сидело шесть человек. «Проходите, располагайтесь, мои студенты с радостью ответят на все ваши вопросы». Он гостеприимно подвинул мне стул и шлепнул передо мной на стол стопку разноцветных папок. «Здесь собраны все досье на кандидатов, их учебные заслуги, опыт работы. Мы подобрали вам лучших из лучших. Хотя о чем это я?» Все наши студенты могут похвастаться разнообразными талантами. К сожалению, на одну кандидатку досье отсутствует, но...» Директор указал на Алису, которая сидела нахохлившись, как воробушек. «Сами понимаете детское упрямство. Захотелось поучаствовать в настоящих взрослых делах. Я ее отговаривал, объяснял, что больно уж ей рано, но...» «Кто бы меня слушал?» «Ну, вы не переживаете, я думаю, она тоже понимает, что никто не наймет ребенка». Особенно учитывая конкуренцию, он кивнул на других кандидатов. Я ради приличия полистал папочки, параллельно сканируя пятерых молодых людей, которые сидели за столом и с выжиданием за мной следили. «Эм, ну что же, Алиса все поняла правильно. Директор в наглую расхваливал абсолютно бесталанных студентов. И дело было даже не в их способностях. Такие детали я чувствовал весьма смутно и в общих чертах. Я мог учуять редкий дар, но с распространенными навыками такое бы не прокатило. Я просто не пойму, насколько они сильны. Дело было в уровне магии. Передо мной сидели фактически заурядники. Магия едва плескалась внутри их тел. Едва ли они способны скостовать простенькое бытовое заклинание. Глупо, очень глупо. Я, конечно, понимаю выгоду директора. Пристроить хотя бы одного бесперспективного выпускника. Договор заключается на пять лет, расторгнуть его после принесения клятвы нельзя, только продлить по истечении срока. Видимо, директор не считает меня хоть сколько-то опасным. Собака лает, караван идет. Я мысленно закатил глаза. Да уж, классика. Как сложно устоять и не воспользоваться слабостью другого человека. Я откинул папки в сторону и заявил. «Дорогу молодым». «Я считаю, что юным талантам нужно помогать пробиваться по жизни, поэтому найму молодое дарование». Директора перекосило, но он быстро взял себя в руки и елейным голосом проговорил. «Подумайте хорошенько, потом будет поздно сдавать назад». «Я абсолютно уверен в своем решении. Оформляйте». Следующие два часа директор упорно меня отговаривал, убеждал, ругался, юлил и даже пытался подкупить. В общем, делал все, чтобы я отказался нанимать Алису. Постепенно он переходил на повышенные тона. Его жестикуляция усиливалась. глазами тали молнии. Если бы взглядом можно было убивать, я был бы уже мертв. Наконец, когда я в сто первый раз сказал «нет, спасибо, я уверен», он надолго замолчал, а потом выгнал всех из конференц-зала. Мы остались наедине. Он поймал мой взгляд и процедил. «Ну что же, поговорим откровенно». Не представляю, откуда вы узнали об Алисе. Можете не отрицать, ни один адекватный человек не выбрал бы никчемную девчонку, когда ему предлагают профессионалов своего дела. Которые бесполезны как маги. Вы подсунули мне пустышек. <мышляет> <мышляет> <мышляет> я покачал головой. Вы разглагольствуете о профессионализме, о котором мы слыхом не слухивали. Знаете, я согласен нанять любого из предложенных вами кандидатов, но после проведения магической экспертизы. Вы обвиняете меня? Директор захлебнулся возмущением, подавился воздухом и резко заткнулся. Просверлил меня взглядом и взбешенно выпалил. Вы ее не получите. Мы оба понимаем, что вы не правы. И я вымотаю вам нервы, пообещал директор и вдруг мерзко улыбнулся. Но для вас это будут мелочи. Вы взрослый человек, аристократ, легко переживете такую ерунду. «А вот маленькая девочка...» Он наклонился ко мне и прошипел. «Я уничтожу ее морально. Растопчу. Она не то что работать нормально не сможет. Да она забудет, как вообще говорить. И что самое замечательное, мне ничего за это не будет. Ничего. Потому что я, папаша — грязный чернокнижник, который экспериментировал на людях, в том числе над собственной дочерью. Ох, Ломоносов, вы не понимаете, куда сунулись». Колледж — единственное место, где готовы дать кров этому отродью. Безопасный островок, где ее не тронут. Но вы меня вынуждаете, ей будет очень-очень плохо. Я постучал пальцами по столу. У меня была в рукаве пара козырей. Во время разговора я подослал в кабинет директора тень змеиного зимородка, и тот немного порылся в директорских документах. Компромата не нашел, но, чтобы припугнуть и развить в человеке паранойю, иногда достаточно показать свою чрезмерную осведомленность. «Какой вы все-таки бесстыжий человек! Совесть по ночам не ест! Ведь Алисе всего двенадцать лет, она на пару месяцев младше вашей дочери. Ничего не екает. «Откуда вы знаете?» – ахнул директор. «Я знаю многое, так что со мной лучше договориться». Я пожал плечами и вальяжно закинул ноги на ствол. Директор открыл рот, чтобы возмутиться, но я его перебил. «Можете не повторять, я понял с первого раза. Вы доставите мне много проблем, а над его вовсе вдоволь поиздеваетесь, чтобы она не смогла работать жрецом. Но вот задача. я мстительный человек, и все эти проблемы верну в десятикратном объеме. Так что?» Я развел руками и ухмыльнулся. «Вы все еще убеждены, что не захлебнетесь». «Чем?» «Дерьмом, которое обещаете на меня вылить». Директор гулко сглотнул и вытер вспотевший лоб. «Хорошо, я пойду на уступки, пробормотал он. Но не за просто так. У меня есть условия. Я уложу все формальности. Вы ведь должны понимать, что Алиса — непростая студентка». Даже если я дам официальное согласие, то не исключено, что вышестоящие органы попытаются помешать. То есть вы согласны на меня поработать, но не за бесплатно. Он уязвленно поморщился, но спорить не стал. Суть вы уловили. Отец Алисы объединил ее гены с генами шипастого Орлана. Это не секрет. Пару лет назад вопиющий случай был на первых полосах всех газет. Почуяв вжаренный мерзкий чернокнижник подался в бега, и дочь прихватил с собой. За ним охотились полтора года, пока не поймали в Ростовской области. Он бросил девчонку и скрылся в данже, в небольшой деревне под названием Околица. «Что вам надо?» — прямо спросил я. «Алиса — это новая ступень эволюции. Пока еще шаткая, но в будущем...» Директор понизил голос до шепота и доверительно произнес... Благодаря генам шипастого орлана Алиса умеет летать. Правда, не умеет управлять этой способностью. Чтобы освоиться ей, нужен специальный артефакт, который создал ее отец. Его до сих пор не поймали. Скажу больше, данж, в котором он спрятался, до сих пор не закрыли. Никто из охотников не может отыскать монстра, который устроил провал. Там стабильно плодятся новые твари, их отлавливают, уничтожают, но все экспедиции туда заканчиваются неудачей. Словно что-то или кто-то активно мешает, директор с намеком пошевелил бровями. Когда-нибудь отец Алисы обязательно за ней бы пришел. Я бы за ней присматривал и смог бы его поймать. А за тот артефакт и магию полета я бы получил хорошие деньги, а возможно и награду от самого императора. Если я узнаю секрет этого чернокнижника, то люди смогут летать, как птицы. Изначально я планировал выпытать подробности и отказаться, но директор вещал о своих мечтаниях с таким восторгом, что я осознал, он не отступит. Даже страх за собственную дочь его не остановит. Значит, в тот данж все-таки придется сходить. Согласен, я протянул ладонь для рукопожатия. «Вы поможете Алисе». Я помогу вам.